ландшафтиком и ведет непременно речь, восхваляя прежние порядки и порицая текущие. Прохор Алексеевич был недоволен, что батюшка обсадил усадьбу липовыми аллеями и называл эти липы смородиной. — А спрашивается, — говорил он батюшке, — что тебе дает эта смородина? — При дедушке твоем два оршина орла отступи от дому сейчас и поле сидит бывало перед окошечком до да копны считает в уборку у него шалиш ничего не стянуть ниже единого снопика усердный был к своему добру от того и нажил всё бренно и тленно отвечает батюшка смейтесь пока над моей смородиной Почтеннейший Прохор Алексеевич. А когда вырастут липы, увидите, какая это роскошь будет. Роскошь, роскошь. Задал бы тебе дедушка за эту роскошь. Липы-то и в роще растут. Продавать их не будешь, а хлеба в закормах у тебя не прибыло. Хозяин ты, Алёша, нечего и говорить. Не вам бы говорить, Прохор Алексеевич, а не мне бы слушать. У вас в Данькове разве сад-то плохой? А я у дедушки никогда яблочко не видывал. Да что поминать прежние порядки? Были, да слава богу, прошли. Нет, Светик мой, дедушкины порядки не такие, чтоб прошли. Он какого ума-то был, не нашего с тобой, Не прошли дедушкины порядки, когда он тебе такое сокровище, как Богимово, оставил. Ведь усадьба-то у тебя, настоящий город, белокаменная, да и только погляди-то только на строение. Я вот что только Прохор Алексеевич не могу понять в дедушке. Зачем он усадьбу перенёс на эту сторону реки? Зачем он её там на горе не оставил? где была прежняя старая усадьба и церковь. Какая там живописная местность! Какой бы парк можно было там разбить! Да и чего бы я там не соорудил! Ну, уж это его каприз был. А ну, вот как было это дело. Ведь кирпичный-то сарай был выстроен на той стороне реки, позади старой усадьбы. Кому бы в голову пришло, чтоб твоему дедушке пришла такая фантазия? Материал был уже готов. Вот-вот только воздвигай постройки. Не тут-то было. Приезжаю-то я в Багимово, пора осенняя, с именин из Жукова заехал. Дрожки свои я домой отпустил, чтоб не держать человека на дожде. Слякоть такая, да изморозь. Думаю, Пойдут у нас старые да бары, да сладкие разговоры, засижусь долго. Вот разлетаюсь я к твоему дедушке, а он сидит насупившись, значит, не в духе. У него были такие мрачные дни. Ничего себе. Я свой человек. Взял трубочку, закурил, похаживаю по комнате, смотрю в окно. Дождь так и хлещет в стёкла. В трубах ветер гудит. Вдруг это я вижу. Одна, две, три, то есть телега за телегой с лошаденками крестьянскими. Одна за другой по горе-то тянутся. Грязь, скользь. Телеги вязнут колесами по ступицу. Мужички погоняют своих клечонок, понукают, помахивают кнутиками, сами лоптями глину месят. Не бось, а нучи у них на ногах мокрые, и как есть, вся тут Багимовская барщина. Что за притча, думаю? Какие такие тут работы производятся? Спросить не смею, коли не в духе Алексей Онч непременно оборвёт. Стал я перед окном, гляжу, аж руками развёл должно я долго стоял как трубку приложил опять к губам она не курится и покажись это самое смешно твоему дедушке как захохочет он да и говорит что проша обжёгся шутник тоже был да и надо мной любил кашу варить затем подошёл ко мне глядит тоже в окно да и говорит показывая на обоз видал ты прохор Какие виды? Это, братец ты мой, доложу тебе, кирпич у меня теперь возят с того берега на мельницу, на ту сторону. На той стороне буду строить усадьбу, а не на этой. Понял? Так, говорю Алёша. Значит, не перечь моему ндраву, так что ли? Так-так, говорит он и развеселился и пошли мы с ним закусить в столовую. Так тоже рыл он с полгода клад, приснившийся ему во сне. Тоже держал всю барщину над этой бесполезной работой около полугода. Ничего, конечно, не нашел, а народу много заморил над нею.